Глава 13 «Ну, по крайней мере, это было эффектно», — сказал я распластавшийся на бетоне Одри и присел рядышком, облокотившись спиной о стену. «Нет, ну как ты сверкала, а?» «Ой, да иди ты в баню», — уставшим голосом ответила девушка. «Ну, переоценила я себя немного, с кем не бывает. Спеши на контузию от взрыва и дай мне немного отдохнуть. Или не давай». «Но вставать я не буду, так что тебе придется меня тащить. А я не люблю, когда меня тащат, и буду сердиться. А когда я сердитая...» «Все-все!» — вздохнул я. «Видел я тебя, сердитую, гибрид хомячка и электрошокера». «Это почему же?» — с попыткой возмущения в голосе спросила девушка. «Потому что ты мелкая высоковольтная милашка со склонностью к суициду». — вместо меня пояснил Тонни, приваливаясь плечом к створке двери. — Вот зачем нужно было впритык к нему подходить? Ты же так красиво забрасывала тварь шаровыми молниями и сверкала похлеще новогодней елки. Я засмотрелся и чуть хоровод вокруг тебя водить не начал. Он на них почти не реагировал, — насупленно буркнула Одри. — Ну, я и подумала, что если притронусь, то точно смогу его прожарить до хрустящей корочки. А тут энергия эта чертова кончилась. Кто вообще придумал эту энергию? Раз и как отрезала. А тебя откинула, хрюкнул от смеха Тонни, вспоминая полет Одри по коридору, когда издыхающий монстр оттолкнул ее щупальцем. Язве повезло, что раненная тварь была уже не способна на нормальный удар. Так что девушка отделалась ушибами и потерей третье здоровья, а мы средней тяжести испугом. «Нужно закрыть проход», — сказал вернувшийся с разведки Курт. «И убрать тушу. Она может привлечь других монстров». «У нас одри, нам пофиг», — засмеялся Тонни, указывая на состроившую обиженную мордашку язву. «Она с ними со всеми разберется». «Попросишь у меня еще шмотки поносить, гад альтернативный», — буркнула девушка и отвернулась всем своим видом, показывая свою обиду. «Ладно». «Курт дело говорит», — сказал я, потягиваясь и осторожно вставая. «Давайте закончим, а потом уже и отдыхать будем». «Да, и кстати, как думаете, нашего кальмарообразного есть можно?» «Теперь даже не жуя», — ответил Тонни. «После стольких гранат его всего измочалило. Так что, если не ядовитый, то есть можно. Не забывай только пули сплевывать». «Ну, значит, в купол потащим». «Тащите топоры!» но уборку огромной туши у нас ушло больше часа. Крепкая шкура упорно не хотела поддаваться ударам топора, так что пришлось изрядно помучиться, чтобы разделить тушу на куски. Большую часть вытащили на поверхность и оттащили к краю поляны. Себе же оставили пару кусков помягче, выглядящих более-менее аппетитно. Когда с переноской шерстистого кальмара было покончено, встал вопрос блокировки прохода. Первую наружную дверь монстр вывернул с корнями. Покореженный кусок металла нашелся неподалеку на поляне. Потому пришлось снова запираться на нижнюю дверь. Честно говоря, с учетом, что спуск так и остался в свободном для монстров доступе, наша победа выглядела не так уж и значимо. Нужно будет срочно думать над тем, как закрепиться наверху. Бревна для чистокола так и лежали нетронутыми и за пару дней немного пообсохли. Так что уже завтра можно будет начинать воплощать идею с ограждением в жизнь. Упаковывая куски мяса в тент, я размышлял о схватке. Сила монстров впечатляла. Только сейчас я начал понимать, насколько нам повезло и насколько авантюрным был план. Если бы не размер твари и то, что та физически была неспособна быстро пропихнуть себя внутрь комплекса, то сидели бы сейчас каждый на своей точке возрождения и чесали репы. После такого нет-нет, да и поверишь в удачу. Ведь встань мы на пару метров ближе, и тварь смогла бы нас достать своими щупальцами. И это я еще молчу о набранных уровнях и вложенных очках характеристик. Каждый из нас имел минимум пятый уровень и хороший запас очков здоровья, что и позволило довольно быстро прийти в себя от акустического удара и пережить несколько срикошетивших осколков. А еще я понял, что магия не всесильна. По крайней мере, пока. Как бы грозно и устрашающе не выглядела Одри со своими молниями, их силы не хватило, чтобы добить тварь. Навредить – да я сам видел как бились в конвульсиях щупальца от ее разрядов но тем не менее продолжали двигаться вероятно ее мастерство контроля растет быстрее силы магии или же у монстра оказалась защита от подобного типа урона кто знает о это то что я думаю с интересом спросила кара стоило нам ввалиться в помещение купола и сбросить на пол свертки с мясом ты думаешь «Вот это новость!» — чисто машинально проворчала Одри и плашмя рухнула на свою кровать. «Меня ни для кого нет. Разбудите через пару часиков». «Что за манеры?» — возмутилась рыжая. «Первая нахамила и уснула. Я даже ответить не успела». «Так вы убили монстра и сходили на охоту?» «Ой!» — спросила Алефтина и развернула тент. «Ага, два в одном». Решили совместить и время сэкономить. Так что смело можешь попробовать на вкус тварь, чуть не попробовавшую тебя. Щупальца за ногу, так сказать. «Монстр? Мы что, будем есть монстров?» Возник из ниоткуда Николай. «А разве нормальной еды у нас нет? Вы же находили раньше кабанов или рыбу? Мне девочки об этом рассказывали. Так, может, и сейчас найдете?» Я с недоумением уставился на бывшего политика и перевел взгляд на Кару. Та пожала плечами, мол, а что я сделаю, если человек не понимает? Может и найдем, все же ответил я мужичку. А может и нет. Это к ответственным за кухню вопросы. Что у нас по припасам осталось? А наверху не гипермаркет, потому взяли, что было, и даже спасибо сказали. А если не нравится, то всегда можно самому отправиться наверх и добыть то, что придется по вкусу. Оружие выделим. После моей речи Николай побледнел и стушевался, видимо, опасаясь, что его отправят на поверхность самому добывать себе еду. Правильно, пусть думает, прежде чем говорить. Это не старый мир, где можно было трепать, сколько влезет. «Да, ну, я так, просто спросил, чего вы? И монстра можно поесть, наверное. Все будут, и я буду. Я со всеми». «Ну и хорошо», — кивнул я. «Кара, что у нас с обедом?» «Да...» «Все давно готово, вас только ждали», — бодро отрапортовала Юля, протиснувшись между нами со стопкой тарелок. «Мигом за стол, будем вас супом кормить». «Супом?» С удивлением спросил я, а после перевел взгляд на кухню. Там, в самом углу, рядом с кастрюлями лежал блок аккумулятора с ворохом проводов и парой небольших металлических пластин. «А как?» «Ручками», — гордо ответила Кара. «Или ты думал, что у тебя в команде только одна технически подкованная красотка?» Я в школе физику не прогуливала, так что собрать кипятильник из подручного хлама было делом пяти минут. Аккумулятор, пара железяк, скрутить все это между собой проводами и вставить распорку из деревяшки. И вуаля, чудо готово. «Ты что сделала?» – проревела Одри, мигом вскочив с кровати. «Кипятильник? Ты... ты...» «Умничка! Смертница!» Разъяренная Одри пронеслась к кухонному столу, растолкав нас при этом локтями, и схватила чудо-изобретение. Скрипнув зубами, она остервенела, вырвала закрепленные на клеммах провода и отшвырнула в сторону. — Эй, ты чего творишь? Перегрелась? Как нам теперь готовить? Ну, знаешь, я и новый собрать могу. «Вакс — Вакс! — прошипела язва. — Если это... «Эта рыжая стерва еще хоть раз коснется моих вещей, я ее прибью!» Кипятильник она сделала. «Твоего никто не трогал. Все, что я взяла, общее». «Общее для тех, кто знает, что делает», прорычала Одри. «А для таких, как ты, и воздух по талонам сделать нужно». «Вакс, еще раз повторяю, пусть никто не подходит к электронике». «Своими мозгами они могут испортить ценные или дефицитные вещи». «Где я что испортила?» — тут же взвелась Кара. «Кусок провода откусила? Так у нас их завались. А если ты про аккумулятор, так ничего с ним не произошло. Чуть разрядился максимум». «Я ей сейчас втащу», — спокойно произнесла Одри, развернувшись к Каре. Между ними тут же встал Тонни. Курт сместился ближе к Карине. Это литиево-ионный аккумулятор. Он очень чувствителен к перегрузкам и совершенно не выносит короткого замыкания. А то, что ты сделала, как раз оно и есть. Ты хоть понимаешь, что могла всех здесь убить? Это старье могло взорваться в любой момент. «Я же говорила, что он какой-то теплый», – виновато прошептала Юля и перевела взгляд на Кару. Девушка молчала. «Я поняла, извини», — тихо проговорила Рыжая. «Я даже не думала, что они взрываются. Хочешь, я в знак раскаяния угощу тебя шоколадкой? У меня еще остался честно припрятанный кусочек». «Молочная?» — моментально оттаяла Одри. «И даже с орехами. Пойдем». «Как растопить сердце девушки?» «Или помни главное правило обольщения. Засыпь ее сладким», — не удержался от комментария Тонни. «Ладно». «Если никто никого больше не собирается убивать, мы можем, наконец, поесть». Поев, я попросил Катю собрать и доставить еду дежурным, разрешив взять одну из машинок. Услышав это, Одри заявила, что без инструктажа никто никуда не отправится, и, взяв девушку под руку, отправилась проводить мастер-класс. «Кстати, мы тут тоже без дела не сидели», — гордо заявила Карина, подсаживаясь за общий стол. Ты же уже в курсе про своды? Ну да, кастрированный справочник с одним листком. А что, попалось что-то интересное? Ну, есть и такое. Но я сейчас не об этом. Смотри. Взмахом руки Карина достала свой свод и протянула мне. Хм, ого, где это ты уже успела листиков набрать? Задал вопрос сидящий рядом Тонни, глядя на то, как я перелистываю страницы чужой книги. «Украла?» «Попросила. Их можно свободно передавать друг другу. Причем, как все сразу, так и по одному. Вот сейчас, к примеру, все, что есть у меня, скопировалось в свод Вакса». «Да, интересно. Хм, и вправду все есть. Это потому, что ты дала мне его в руки, да?» «Ага. Но еще потому, что я дала тебе его открытым. Если дать его закрытым, то ничего не скопируется. Да, кстати». «Забрать свод силой или открыть без разрешения хозяина нереально. Пробовали уже». «Если же хочешь передать какой-то определенный лист, то нужно просто смахнуть его в сторону нужного человека. Это как передача файлов на смартфонах. Принцип точно такой же». «Эй, ты меня слушаешь?» «Листик. Листик в клеточку», – пробормотал я, разглядывая страницу в своде. «Это кому же так не повезло получить чистый лист?» Ты так считаешь прищурившись спросила карина это потому что другим достались картинки ну да хоть что-то полезное, а здесь что просто один чистый листик на него много не запишешь а кто сказал что он один вот смотри делаем пару каракуль и внизу появляется стрелочка тыкаем и появляется новая страничка, причем старая остается и ее также можно передать другому, а еще удалить. «В отличие от первоначальных страниц, эти можно стереть». «А продуманно сделано», – прокомментировал Тонни, копируя себе свод Карины. «Я про выборочное копирование. Так можно передать заметку, карту или рецепт, без риска слить свои потаенные заметки или личный дневник, или редкие страницы, или их», – легко согласился парень. «Только как ты собрался отличать одни от других?» На них же не написано, редкие они или нет. «Например, по цвету», — ответил я, показывая Тонни красную страницу со странными рисунками, что досталось мне со сводом. «Только вслух не читай, особенно последнюю выделенную строчку. Мало ли что там». «Не дурак», — хмыкнул блондин. «Поделишься? Лови». «Ага, принял. Спасибо. О, ого! А посмотри свою страницу». Она изменилась? Нет, а что? Да так. Просто снова убеждаюсь, что у меня умный и дальновидный командир. Смотри, на копии последняя строчка почернела. Так что, что бы тебе ни досталось, оно непростое. Нужно будет моряку показать. Он должен перевести. Текст на немецком, а он вроде как его знает. Тоже об этом подумал, кивнул я. Завтра так и сделаем. И, кстати, ты мне кое-что напомнил. Карина Ась, напомни, пожалуйста, что говорил моряк о поселениях на островах. На первом мы, на втором город с замком, а дальше? Ну, на третьем скинхеды были, задумалась Карина. На четвертом фанатики, с которыми вы сцепились, а за пятый не помню. Вроде просто домики на берегу. А что? Черт, значит, не показалось. Скверно. Ты о чем? Культисты. Мы нашли их следы под соседним островом, а это значит, что они довольно давно нашли вход в комплекс. И что еще хуже, теперь у них два острова. А скинхеды? А что скинхеды Кара? Вряд ли они смогут что-то противопоставить лицемерным фанатикам. Тут сейчас вопрос в том, успели ли они найти выход и смогли ли там закрепиться. Ведь если сектанты обосновались исключительно в комплексе, то нам необходимо их отбросить, как минимум отрезать от выходов на поверхность и лишить их доступа к человеческим ресурсам. И территории. Это вторично. Без достаточного количества людей они не смогут оборонять их, так что владение будет номинальным, почти как у нас. Грустно хмыкнул я. Не думал, что это скажу. Но нам срочно нужны люди. Много. Ты так говоришь, словно они где-то рядом, проворчала Карина. Стоит только руку протянуть. Мы под землей, ау! Где ты собрался их искать? Под водой, спокойно ответил я. И, кстати, ты правильно говоришь. Искать. Только не здесь, а на поверхности. Хоть у нас и небольшой остров. Но не думаю, что все попавшие на него люди успели найти нашу группу или группу хама. К тому же есть шанс, что кто-то отправится на перерождение, и мы его подберем. В точку. А это не опасно? В лесу куча монстров. А кто сказал, что мы будем далеко отходить? В этом случае спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И если люди не смогут выйти на поляну за время нашей работы на ней или как-то обозначить свое присутствие, то мы и не будем их искать. Как бы мне ни хотелось расширить отряд, я не буду рисковать впустую. Кстати, о птичках. Собирайся, возьмешь кого-то из девчонок и сменишь Машу с моряком. А мы подменим ребят на дальнем секторе. Минут через пятнадцать выходим. «Хорошо. Одри за старшего?» «В точку! По пути ей передашь, чтобы взяла все необходимое с собой и сидела в куполе!» Ребята убежали собираться, а я открыл свод, желая пересмотреть все доставшиеся мне листики. Как и сказал Тонни, все они были одинакового цвета старой бумаги, отличалось только содержимое, части рецептов, описание трав и животных. Вот только полезность в этом всем была сомнительная. К примеру, в чем смысл описания давно вымершего саблезубого барсука, обитавшего только на островах Туана? Чтобы, найдя его скелет, я с уверенностью мог ответить, где я? Или способ сделать свисток из трубчатой травы? Хотя этим можно детей занять. Они любят всякие поделки. В общем, единственным, на мой взгляд, более-менее ценным листком являлся рецепт клея. Вот только в нем было с десяток ингредиентов, часть из которых нужно было еще и идентифицировать. Тот же плавник Ферертюки перламутровой или каплук. Просто каплук и все. Одна штука на литр готового продукта. И вот ты теперь гадай, что это такое. Зверь, камень или цветок. Непонятно. Нет, уверен, что где-то или у кого-то есть листик с описанием этого таинственного каплука. И это хорошо, но его нет у меня, и это плохо. А ведь без него я свой суперклей не приготовлю. И все это наводит на мысли о том, что вскоре листики будут весьма ценными. Их будут искать, за ними будут охотиться, покупать или отнимать. Это у нас нет чего-то по-настоящему стоящего, не считая моего красного листка, а как у других». Вдруг тем же культистам достался рецепт магической атомной бомбы или схема телепорта? Да они тогда все тут вдоль и поперек прочешут, их всех перетрясут в поисках недостающего пазла. Впрочем, как это сделаю и я, достанься мне такой листочек. Просматривая свой свод, я обнаружил одну странность – страницы. Их оказалось удивительно много. Пересчитав, я обнаружил аж семнадцать листочков. На два больше, чем нас вообще есть в этом комплексе. Нет, было бы их пятнадцать. Я бы точно подумал на шелопопую кару, успевшую оббежать всех и собрать листки. Но откуда взялись бонусные два? В голове сами собой завертелись строчки стихотворного послания у куренных админов. «Как найти, спроси у друга. Не дает, так отбери». Ой, то шепот люто. Нет-нет-нет, не надо боли, отбирать нехорошо. Не дает, так отбери. Но как заставить отдать, если нет боли? Пытать бесполезно, можно только убить. Подсчитав примерное количество убитых лично мною сектантов, я осознал, что оно совпадает с количеством бонусных листков. Интересно и опасно. Ведь теперь, если ты обладаешь редким листочком, тебя могут убить. А если сделать это в тайне, так, чтобы никто не видел, то и наказание или порицание от других можно избежать. А что? Нет тела, нет дела. Интересно, уже админы нам вещичку подкинули. Чувствую, много цифровой крови за них прольется. Оторвавшись от чтения, я откинулся на спинку стула и обвел глазами помещение. За последние дни оно стало выглядеть намного лучше. Пропала вся грязь и пыль, добавилась куча мебели, которую девчонки то и дело двигают, выстраивая свой фэн-шуй. Появились различные, создающие уют мелочи. Небольшая картина с морским пейзажем на створке шкафа, оплетенная цветными лентами быльцы кровати. Пара напольных вешалок для одежды с висящими на них девичьими платьями, преимущественно цвета хаки. Нужно будет аккуратно поинтересоваться, сколько на это было пущено комплектов формы. «Сергей, а ты разве не на дежурстве?» – услышал я голос Юли и повернул голову в сторону прохода. Парень только что вошел и сразу направился ко мне. «Горожане или культисты?» — спокойно спросил я, как только он подошел к столику. «С — С... ты уже знаешь? — Работа такая. — Так кто? — Все. И все они хотят тебя. — Это потому, что наш шеф такой горячий, — прокомментировал подошедший Тонни. — Но ты им скажи в следующий раз, чтобы особо на него не рассчитывали. Самим мало. — Ага, — кивнул Сергей и снова обратился ко мне. И меня еще просили передать дословно. Борис Львович шлет тебе привет, Сашенька.